БОКСЕРСКОЕ ВОСТАНИЕ ФЕВРАЛЬ 1900 ГОДА Доктор Каннингем посмотрел на старика Трейдера. В тот день он принял двух пациенток в возрасте около 90 лет, а после них на прием пришел Джон Трейдер из Драмломонда. Он, конечно, великолепно сохранился. Высокий, под жарой, ни капли жира. Такие люди, по его врачебному опыту, крепче остальных, держались за жизнь. — Не могу ничего вам гарантировать, если вы отправитесь в это путешествие, — объявил он. — Вы не можете ничего гарантировать. даже если я не поеду, весело отозвался трейдер. Мне уже почти 90. Пейте лекарство и избегайте потрясений. Это возможно? Думаю, да. Путешествие будет долгим, а судно комфортным. Потрясения мне едва ли грозят. Разве что скука. А там останется сесть на поезд до Пекина. Я поселюсь у дочери в миссии, которая расположена в безопасном месте в пределах внутреннего города. Там тоже не ожидается особых поводов для тревог. Вы решительно настроен ехать. Я хочу увидеться с семьей Ли, пока есть такая возможность. Да и познакомиться с младшим внуком тоже. Прошло уже почти 10 лет с тех пор, как она приезжала с мужем. Он улыбнулся. Боюсь, больше ждать я уже не могу. Ну что же, когда поезжаете? Доктор Канингем отложил стетоскоп. Что сейчас происходит в Китае? Я, конечно, читаю газеты, Но так и не смог разобраться в этих событиях. А вы в курсе? Думаю, да. Империя решила пойти по тём модернизации, но не особо в этом преуспела. Чем не преминули воспользоваться все заинтересованные стороны, особенно японцы. Вы же слышали о том, что 5 лет назад Японцы разгромили китайский военно-морской флот. Ну так вот. Теперь они подмяли под себя весь корейский полуостров. Потом им и этого показалось мало. И они покусились еще и на Тайвань. Вы говорите об острове Формоза. Ну да. Это другое название одного и того же места, острова между Шанхаем и Гонконгом, Недалеко от китайского побережья исключительно унизительно для Китая. Я никак не могу понять, Китай богатая или бедная страна? И то, и другое. Пока сельскохозяйственная там почти не развита промышленность, но у неё богатые недра. Я слышал о молодом американском геологе по имени Герберт Гувер, который ищет на севере Китая месторождение антрацита. Полагаю, и золото тоже. Так что у этой страны огромные возможности, которые откроются перед ней, когда она проснётся. А что там с дворцовым переворотом, о котором писали газеты? Это неотъемлемая часть того же выбора, следовать курсам модернизации или нет. После сокрушительного унижения, нанесенного японцами, юный император, тот самый, кто вынудил вдовствующую императрицу Ци-Си отойти от дел, объявил, что страну ожидают решительные реформы, Он попытался изменить страну одним махом, что, боюсь, с его стороны было несколько наивно. Консервативно настроенное общество не поддержало его порыв. Следом вдовствующая императрица внезапно возвращается на сцену, а юный император становится пленником в собственном дворце. Ей остаётся им по сей день, если я не ошибаюсь. Он немного помолчал. Хотя никто и никогда не знает, что происходит в запретном городе, это самое таинственное место на земле. Это старуха. Вот уже 40 лет умудряется править руками юных или слабых императоров. Да? Так и есть. Последний вопрос. Кто те люди, которые носят красные кушаки и повязки и устраивают такие беспорядки? Кажется, их называют боксёрами. Это что? Тайное общество на подобие тайпинов? Это скорее националистическая секта, а не тайное общество. настроены против иностранцев и их верований на территории Китая. Такое название они получили, поскольку практикуют какие-то магические боевые искусства, которые, как они утверждают, делают их невосприимчивыми даже к пулям. Ну что же, удачи им в этом, сказал доктор. Они пользуются популярностью только у крестьян, причём лишь в нескольких северных провинциях, носят красные повязки. Это всё, что я о них знаю. Вы не волнуйтесь за дочь. Я побывал в Министерстве иностранных дел и переговорил с ними. Наш человек в Пекине, посланник, как мы его называем, утверждает, что там довольно спокойно. Вы этому верите? Определюсь, когда всё увижу своими глазами. Доктор Канингем озадаченно посмотрел на пациента. Мне кажется, что эта ваша поездка может оказаться не такой уж спокойной, как вы меня уверяете, глупости. Вы хотите уговорить их вернуться, да? Так вот, что вы задумали? Вовсе нет, возразил трейдер. Всего лишь небольшое путешествие и солнечные ванны. В Пекине настало майское утро. Вчера в город, словно цунами, Ворвался ветер из пустыни Гоби, принёсший на этот раз чёрную песчаную пыль, и Эмили до сих пор не удавалось вытряхнуть её из волос. Досадная мелочь никак не способствовала хорошему настроению. Эмили ждала приезда отца. Он мог появиться в любой день. Она бы обязательно отговорила его от поездки, Вот только к моменту, когда получила его письмо отец, был уже в пути. Разумеется, она очень хотела его видеть. Но как, скажите, заботиться о старике, которому почти девяносто, с учетом того, что происходит вокруг? Просторный двор англиканской миссии был покрыт пылью. С трех сторон его ограничивали здания, в которых располагались птицы, сама миссе и два её общежития, а четвёртая сторона представляла собой высокую стену с воротами на улицу. Обычно здесь не бывало много народу, лишь несколько новообращённых китайцев, мужчины, женщины и дети прогуливались или сидели на корточках в тени. Вот только последние 3 дня к ним постоянно прибывали целые семьи. В поисках убежища, судя по всему, скоро общежития будут забиты до отказа. Что же могло их так напугать? Хотя об одном она всё-таки догадывалась. Красные воздушные шары. Они появились в небе Пекина около 10 дней назад. Сначала их было немного, а потом целые тучи. Эти воздушные шары предупреждали горожан о скором появлении их атуании, а заодно служили приглашением для всех добропорядочных китайцев присоединиться к ним и предупреждением тем, кто по каким-то причинам этого не сделает. Для иностранцев и китайцев которые были настолько глупы, что приняли чуждую религию варваров, эти шары однозначно сулили угрозу. Стоило ли её пренебрегать? Единственное, что Эмили слышала от пребывавших китайцев, была фраза: "Лучше здесь". Англиканская миссия была расположена под надежной защитой мощных стен внутреннего или татарского города, как его называли иностранцы, всего в пяти минутах ходьбы от ворот Тянь-Ань-Мэнь. У Эмили на глазах прибыла еще одна молодая семья с небольшой тележкой, на которую был сложен нехитрый скарб. Вот только... Они пришли сюда не из дальних районов города. Эмили точно знала, что они жили в полумиле отсюда, внутри татарского города, так почему они явились сюда в поисках убежища? Затем Эмили заметила, что они смотрят в сторону ворот. Она проследила за их взглядом и увидела на улице молодую женщину, тоненькую, совсем ещё девочку. На ней был красный пояс, а вокруг головы повязан красный шарф. Девушка приклеивала к открытым воротам какое-то объявление. Эмили поспешно направилась к ней. "Что вам нужно?" крикнула Эмили, но девушка не обратила на неё никакого внимания. Эмили подошла ближе и уставилась на объявление. Оно было написано крупными иероглифами, и его смысл был легко понятен даже ей. «Варвары вон! Предателям смерть!» «Предатели» — это слово относилось к новообращенным. Выходит, девушка была членом одной из женских бригад, которые теперь использовали боксеры. Этих девушек еще называли... Красные фонари. Эмили о них слышала, но увидела впервые только сейчас. "Уходите!" закричала она. Но девушка в красном лишь с презрением посмотрела на неё, затем не торопясь дошла до конца стены миссии и приклеила там такое же объявление, и лишь после этого она свернула за угол и исчезла. Эмили в ярости сорвала объявление с ворот и пошла ко второму, с которым ей пришлось повозиться, но и с ним она справилась, разодрав его ногтями. Девушка из красных фонарей ушла. Во всяком случае, пока её не было видно, вернувшись во двор миссии, Эмили поприветствовала новоприбывшую семью и прошла в дом. Накануне Генри рассказал что, по слухам, и Хэтуани напали на миссию, располагавшуюся дальше от столицы, и убили всех новообращенных китайцев. Неужели это правда? Неужели они собираются сделать то же самое и здесь, в самой столице? Не может быть, чтобы до этого дошло! Она подумала о сыне Томми. Большинство семей таких, как они, отправили своих мальчиков в школы-пансионы в Англию в возрасте 7 или 8 лет, но Том и их младшенький всё ещё оставался с ними. Уайтпериши хотели побыть вместе настолько долго, насколько это возможно. Ему было уже почти 11, и они готовились расстаться с ним в конце этого года. Может, стоит немедленно отослать Тома? Зачем держать его здесь, если тут становится так опасно? Эмили размышляла над этим вопросом уже четверть часа, как от входных дверей до неё донёсся какой-то шум. "Том?" позвала она. "Генри?" Она встала и вышла в холл, где наткнулась на высокую, лишь слегка сутулую фигуру отца, который смотрел на неё с улыбкой. Райдер пребывал в неплохом расположении духа. Он наклонился и поцеловал дочь. "Я заглянул в британское посольство, чтобы узнать, где тебя искать", сказал он. "Ты не так уж и далеко, совсем рядом", ответила Эмили. "Ты прекрасно выглядишь, папа. Мне сказали, что сегодня вечером будет приём в день рождения королевы". Надеюсь, мы туда пойдём, если ты не очень устал. С чего мне уставать? Последние 3 месяца я только тем и занимался, что сидел на палубе и глядел на море. Ни за что на свете не пропущу этот праздник. А пока расскажи, что тут у вас происходит? Кстати, о происшествиях. Ты не заметил никаких признаков волнений, пока добирался до столицы? должно быть ты имеешь в виду боксёров не встретил ни одного когда мы подъехали к пекину там увидели войска но нам сказали что это армия ганьсу правда улыбнулась эмили это хорошая новость они входят в состав регулярной императорской армии и не особо жалуют боксёров трейдер был готов задавать вопросы и дальше, но тут в комнату вошёл худощавый и симпатичный мальчик с тёмными растрёпанными волосами. "А это Том, твой внук", сказала Эмили и с улыбкой посмотрела на удивлённое лицо отца. "Он твоя копия". "Да, он на меня похож. Капризный? Вовсе нет. Выходит, это моё качество дне передалось никому из потомков, улыбнулся трейдер и пожал руку Тома. Рад наконец с тобой познакомиться. Юный Том смотрел на старика оценивающе. Дедушка, с надеждой спросил он. Ты играешь в крикет? Британское посольство придерживалось традиционного праздничного протокола, За торжественным обедом для важных особ следовал приём с танцами для уже расширенной компании. "Боюсь, мы с Генри не удостоены приглашения на обед", сказала Эмили Ацу. "Но с радостью присоединимся к вам позже". Отец приехал хорошо подготовленным. Ни один джентльмен викторианской эпохи не позволит себе путешествовать без хорошего запаса вечерних костюмов для официальных приёмов. Костюмы трейдера были тщательно уложены в большой крепкий сундук, который в этот момент двое слуг с огромным трудом внесли в миссию. Высокий, с чёрной повязкой на глазу, в идеально сидящем смокинге трейдер со своими изысканными манерами Производил впечатление благородного человека. Его можно было принять за бывшего посла? Эмили с гордостью представила отца сэру Клоду Макдональду и его супруге, когда те встречали припозднившихся гостей. — Вы — отец Эмили? — леди Макдональд не могла скрыть удивление. — Я слышала, вы приехали сегодня. — Да. ответил трейдер с лёгким поклоном и очаровательной улыбкой Вы приехали издалека? поинтересовался сэр Клод из Голловея. Конечно, довольно далеко, к югу от земель Макдональдов, любезно добавил трейдер. Владение этого великого клана Лежали в горах на севере Шотландии и на острове Скай. Интересно. Знаете ли вы семейство по фамилии Ломонт? Рискнул спросить Сэр Клод, пытаясь оценить положение трейдера. Э, то семья моей покойной жены, беззаботно ответил трейдер. Потому наше поместье и называется Драм Ломонт. Жаль, что вы не приехали сюда чуть раньше, самым дружелюбным тоном произнёс Макдональд. Мы построили небольшой подром прямо за городом. Всё шло как по маслу, но сезон закончился 3 недели назад. Мне показалось, что я заметил нескольких симпатичных пони по пути в посольство. Что ж, Мы так рады, что вы приехали, тепло сказала леди Макдональд. Я очень надеюсь, что мы будем видеть вас чаще. Не прошло и пяти минут, как она оказалась рядом с Эмили. Мы не знали, что ваша мать из Ломандов. Полагаю, мы просто связывали вас с англиканской миссией. Ну я и так часть миссии, заметила Эмили. Кстати, Генри «Приходится мне троюродным братом». «О! А ваша семья занимается земледелем в Драм-Лан-Номде?» «Да. Но большинство ферм мы сдаем в аренду. Это не так много. Несколько тысяч акров». «Ясно», — произнесла леди Макдональд. «Мы с мужем тут задумались. Не позволит ли ваш отец устроить обед в его честь, пока он тут? Как считаете, он это одобрит?» Вы с мужем его приведете?» «Очень любезно, с вашей стороны, леди Макдональд», — ответила Эмили. «Уверена, он согласится». «Я рада», — сказала хозяйка и тронула Эмили за плечо, прежде чем удалиться. Посольский квартал лежал сразу за стенами императорского города восточнее центральных ворот Тянь-Ань-Мэнь. Британское посольство занимало самую большую территорию, на которой располагалась красивая резиденция с конюшнями и со множеством других зданий, включая театр, где сегодня и устроили обед. Просторные лужайки, высокие деревья, отбрасывающие изящные тени, и даже теннисный корт. Пока Эмили общалась с хозяйкой дома, трейдеры Генри стояли под деревьям и наблюдали за происходящим. собрались в основном дипломаты других колониальных держав заметил Генри указывая на группу беседующих джентльменов французы немцы австрийцы русские японцы вы, наверное, думаете, что они пришли, чтобы узнать всё, что можно о Китае но на самом деле они постоянно наблюдают друг за другом следя за тем что никто не урвал от китая кусок больше чем они то же самое в африке каждая европейская нация пытается получить как можно больше вы не упомянули американцев тут другое дело видите вон того молодого человека с лицом как у римского генерала это герберт гувер американец между прочим только что женился на милой девушке по имени лу Я слышал, он занимается поисками полезных ископаемых. Он нашёл месторождение антрацита. Заключил сделку с китайцами, но на этом всё. Чисто бизнес. Он не колонист, хотя у американцев есть миссионеры. С кем стоит пообщаться, если хочешь узнать, что на самом деле происходит в Китае? Спросил трейдер. Наверное, с миссионерами, потому что мы проводим жизнь бок о бок с обычными людьми. Чтобы обратить кого-то в свою веру, нужно хорошо знать и понимать этого человека. Генри огляделся, потом улыбнулся. Я вижу парочку парней, которые могут вас заинтересовать. Моррисон из Лондонской Times и Бэкхаус, который говорит по-китайски. Должен предупредить вас, что Бэкхаус странноватый тип. У него в арсенале полно сплетен. Хотите познакомиться с ними? Разумеется. Внешний вид Моррисона соответствовал профессии. Интеллигентный, много путешествовавший австралиец шотландского происхождения, около 40 Профессиональный обозреватель, очень серьёзно относящийся к своему делу. Бэкхаус, которому было под 30, выглядел эксцентрично. Может, он немного того? Необычная фамилия, заметил трейдер. Не из баронетов? Это мой отец, сэр. Теперь понятно, подумал трейдер. Молодой Бэкхаус, возможно, еще не стал сумасшедшим баронетом, но, несомненно, все впереди. Журналиста «Таймс» не особенно обрадовала необходимость прервать разговор, чтобы пообщаться с пожилым гостем, о котором никогда не слышал, но он вежливо поздоровался с трейдером и спросил. «Вы впервые в Китае, сэр?» «Не совсем», — трейдер приветливо улыбнулся. Я был в Кантоне во время Первой опиумной войны, даже на самом деле попал в осаду. Да вы что? Лицо Моррисона тут же изменилось. А вы намеренно задержаться? Могу ли я прийти поговорить с вами? Я с удовольствием выслушаю вашу историю. Когда вам угодно? Сэр Клот собирается выступить с речью перед белых Генри. Сэр Клод Макдональд шел к низкому травянистому склону на одной стороне лужайки. — Вы знаете, как Макдональд получил свое назначение? — шепнул трейдеру Бэкхаус. — Якобы у него имелись неопровержимые доказательства того, что лорд Солсбери, если можно так выразиться, В отношении к женщинам был никто иной, как Джек-потрошитель. Сэр Макдональд заявил этому великому человеку, что ценой молчания может быть служба в Пекине. Предположение, что респектабельный британский премьер-министр, печально известный серийный убийца-маньяк Было безусловно нелепым. Ваши истории все такие неправдоподобные, поинтересовался трейдер. Сэр Макдональд громко постучал по бокалу и начал свою речь. Ваше превосходительство, дамы и господа, мы рады приветствовать вас по этому счастливому случаю. Прежде чем произнести тост, я хотел бы сказать несколько слов о ситуации в Пекине. Мы все с глубоким потрясением узнали о недавних злодеяниях, совершенных против миссии и новообращенных китайцев. Мы сопереживаем всем пострадавшим. Однако я должен подчеркнуть, что... что пока боксёры совершают свои злодеяния лишь в нескольких северных провинциях. В южном Китае про них никто не знает. Китайское правительство через Цзун Лиямынь заверило, что готовит указы о полном подавлении боксёрского восстания. Главы всех дипломатических представительств встретились и обсудили создавшееся положение. Мы предупредили китайцев, что если они немедленно не исполнят обещание, то вызовем наши войска с побережья, где стоят военные корабли. Поэтому у меня есть все основания полагать, что это прискорбное дело скоро останется в прошлом. Раздались аплодисменты, а затем прозвучал тост в честь Виктории, британской королевы и императрицы Индии по случаю её 81-го дня рождения. а также шестидесяти трех лет на троне. Королеве пожелали еще долгих лет царствования, если на то будет воля Господа. Все британцы на широкой и залитой солнцем лужайке посольства приветствовали слова посланника громкими возгласами и овациями. «И что вы на самом деле думаете...» спросил Джон Трейдер Моррисона. Боксёров возможно не так просто остановить. Неудивительно, что националистические группы в обиде на иностранцев, которые продолжают их унижать. И я боюсь, Моррисон взглянул на Генри. Наши миссионеры, хотя и желают добра, Возможно, только навредили? Например, чем? уточнил трейдер. Отговаривали китайцев поклоняться своим предкам. С точки логической точки зрения правильно, но, наверное, не мудро. Почитание мёртвых занимает центральное место в конфуцианской идее нравственной семейной жизни. Трейдер задумался. на шотландских холмах заметил он до сих пор высятся груды камней в знак почитания умерших языческая практика стара как мир никому не вредит он бросил на гэнри озорной взгляд может и мне такое сооружение дети поставят да я лично подкину камешек — весело ответил Генри. — Христиане ухаживают за семейными могилами на кладбище. Только не просите меня поклоняться вам и не думайте, что сумеете оказать мне поддержку с того света. Он повернулся к Моррисону. — Я могу донести до новообращенных духовную пользу христианства. — Я могу донести до новообращенных духовную пользу христианства. Они постепенно поймут, что всё исходит от Бога и будут молиться ему о душах своих предков, но некоторые китайцы утверждают, что мы разрушаем их традиции. Эмили вернулась вместе с читой гувер и представила их своему отцу. Моррисон только что рассказал нам, что мы миссионеры сделали, чтобы оскорбить китайцев, объяснил Генри. Продолжайте, Моррисон. Что ещё? Последние годы мы пытаемся препятствовать бинтованию ног. Но это такой ужасный обычай, воскликнула Лу Гувер. И очень болезненный процесс, сказала Эмили. Все женщины говорят мне об этом. Не понимаю, почему вообще такое делают, недоумевала Лу Гувер. а затем обратилась к трейдеру. «А вы что думаете, мистер трейдер?» «Странно, не правда ли?» — ответил он. «Что во всем мире люди хотят изменить тела, данные им господам?» «Я слышал, что в некоторых регионах Африки женщины растягивают шею с помощью специальных металлических колец». и если снять кольца шея больше не сможет поддерживать голову древние майя в центральной Америке удлиняли черепа младенцев зажимая их между двумя досками но вы можете возразить что худший из всех обычаев наш собственный распространённый по обе стороны атлантики и что это за обычай поинтересовался гувер затягивание наших дам в корсеты из китового уса такие узкие что по заверениям врачей это вредит здоровью гораздо больше, чем если бы мы бинтовали им ноги, как китайцы. Трейдер покачал головой. А вот почему люди делают такие вещи, я понятия не имею. А что китайское правительство говорит о бинтовании ног. Спросил губернатор. Манджуры, правящая династия, не бинтуют ноги своим женщинам, ответил Моррисон. Так что не думаю, что их это традиция особо заботит. Это ханский обычай. Речь идёт о социальном престиже, и, естественно, китайцам не нравится, когда посторонние указывают, как им жить. Вы упустили одну вещь. Вмешался бэк-хаус. Это фетиш. Мущин возбуждают малюсенькие ножки, похожие на крошечные копыца, в шёлковых и атласных туфельках. Повисла неловкая пауза. Боюсь, это правда. сказала Эмили. Нет нужды говорить о та, рыкнул её отец. Совершенно никакой, очень твёрдо возразил мистер Гувер, бросив на боксауса яростный взгляд. Ещё одно преимущество боксёров, продолжал Моррисон, их загадочность. Они убедили самих себя и многих людей в том, что обладают магическими способностями. Вы знаете, какими суеверными могут быть китайцы? Я имею в виду, что мы уже несколько лет как проложили телеграфные провода, но многие китайцы до сих пор думают, что это какая-то чёрная магия. У генри уми си телескоп, с улыбкой сказала Эмили. Ну, знаете, такой на треноге. Большинство новообращённых к нему даже не приближаются, так как считают его каким-то магическим оружием. На самом деле, в гэльской Шотландии почти столько же суеверий, напомнил М. Трейдер. Если принять во внимание все те ужасные штуковины, которые мы привезли в Китай, например, железный корабль с пушками во время опиумной войны, какого и мне доводилось видеть, то на месте китайцев при виде варвара со странной трубой на три ноги я бы тоже насторожился. «Как ни странно, нам как раз могут помочь китайские суеверия», — продолжил Моррисон. «Я разговаривал с сэром Робертом Хартом, который сорок лет руководит китайской таможней и знает больше, чем кто-либо. Так вот, он сказал, что, согласно китайским представлениям, в сентябре этого года наступит день, когда грядут катаклизмы». «Если боксеры собираются устроить что-то глобальное, — говорит он, — то они выберут именно этот день. А значит, у нас есть четыре месяца на подготовку. Итак, сэр, вас убедили? — спросил трейдер у Гувера. «М-м-м, не совсем. Я отозвал своих ребят. Не могу рисковать их жизнью». Антрацит подождёт. Мы с Лу уезжаем на побережье завтра. Макдональд говорит, что получил гарантии от Зунь Лиемяня, сказал трейдер. Но у меня вопрос. А кто принимает сейчас в Китае окончательное решение? Старая дама, вдовствующая императрица, ответил Моррисон. Сеси эхом отозвался Бэкхаус. Она же старая будда. И как она относится к боксёрам? Может быть, они ей нравятся, может быть, она их боится, трудно сказать, ответил Моррисон. Ничего не трудно, воскликнул Бэкхаус. Сеси ненавидит Запад со времён опиумных войн. Она всегда хотела вышвырнуть нас из Китая, но не могла, поскольку боялась ответных шагов со стороны западных держав. Но если боксёры поднимут восстание и сделают за неё всю грязную работу, она будет счастлива. "Откуда вы взяли?" потребовал ответа губернатор. "Она сама мне сказала", сообщил Бэкхаус еле заметной торжествующей улыбкой. «Так уж получилось, что мы с ней подружились». «Не верю ни единому слову», — заявил американец. «Вы в корне ошибаетесь, сэр». «Во-первых, я говорю по-китайски. Во-вторых, я знаком с Лаковым Ногтем, одним из дворцовых евнухов, ее приближенным. В-третьих, я не миссионер и не работаю на британское правительство. В-четвертых...» Мой друг Евнух понимает, что императрица очень любопытна узнать побольше об иностранцах, а потому я мог бы её развлечь. Так что я много раз беседовал с императрицей. Мне всегда говорили, что во дворец могут попасть только евнухи, сказал трейдер. В целом вы правы, сэр. Но иностранцы, князья и министры всегда удостаивались аудиенций. Вот уже много лет си сидела и делает то, что её душа пожелает, особенно в летнем дворце, где любит проводить время. Но мы же разрушили летний дворец, заметил трейдер. Си всегда хотела восстановить его. но на это никогда не было средств. В итоге китайцы воссоздали один из малых парков и построили огромную лодку на озере. То есть сооружение выглядит как лодка, но на самом деле из камня. Циси нравится устраивать приемы на этой каменной лодке, причем с размахом. А я думал... «Императрица-дракон, весьма суровая дама», — произнес трейдер. «Я в личном общении. Вообще-то ее с самым доверенным евнухом позволены такие вольности, что вы были бы удивлены. И мне тоже». «Что за вздор?» — с отвращением процедил Гувер. «Лу, идем». Они ушли. К счастью, через мгновение к ним подошла леди Макдональд. — Танцы начались. Я предложила сэру Роберту Харту пригласить меня на первый танец, но он заявил, что слишком стар. — Потому, мистер Трейдер, я пришла по вашу душу. — Но, леди Макдональд, я намного старше его, — заметил Трейдер. — Разве вы не считаете, что нужно показать ему класс? Трейдер широко улыбнулся, разумеется. Ко всеобщему удовольствию самый старый из гостей повёл хозяйку вечера на танцплощадку, которую организовали на теннисном корте. Они великолепно себя проявили, и публика аплодировала. Трейдер и леди Макдональд остались и на второй тур. Эмили сияла от гордости. Генри пригласил её на танец, но Эмили попросила его дождаться следующего, чтобы понаблюдать за отцом и леди Макдональд, поскольку, как она призналась мужу, хотела бы запомнить отца таким. Тем временем трейдер и его партнёрша примило беседовали. Вам нужно остаться у дочери как можно дольше. Шебетала леди Макдональд. Мы здесь все её обожаем. Хотели бы организовать теннисный турнир для тех, кто проводит в Пекине лето. Надеюсь, вы не записали меня в игроки. Вы могли бы вручать призы? Вам придётся приводить в порядок корты после того, как тут отплясывали, заметил он. Разумеется, хотя, если учесть наш уровень игры, покрытие не имеет особого значения. Когда я жил в Индии, мы в жаркий сезон уезжали в горы. Тут то же самое. Все перебираются в горы. Не так мило, как в Индии, но довольно живописно. Некоторые особняки в горах раньше были храмами. Весьма экстравагантное строение. И если вы останетесь, обещаю свозить вас в такой. Вы думаете... Ситуация с боксёрами и всем остальным как-то урегулируется. Французский посланник только что сказал, что нас всех перебьют. Беспечно отмахнулась леди Макдональд. Но вряд ли французы знают больше нашего. На следующее утро Эмили насчитала ещё 30 новообращённых, пришедших в миссию в поисках убежища. В общежитиях Не осталось свободных кроватей. Она начала собирать одеяла, которые можно было расстелить на полу. В полдень пришла миссис Рид, супруга одного из британских докторов, и сообщила, что слуги покинули дома некоторых их соотечественников. Кто-то предупредил слуг. Затем Генри отправился в посольство и вернулся с довольно странными новостями. Была стычка между отрядом боксёров и имперскими войсками. Боксёры победили, однако не похоже, что Цзиси контролирует боксёров. Больше Генри ничего не сказал, но на следующий вечер, когда они остались одни, вернулся к этой теме. Знаешь, контролирует Цзиси боксёров или нет, но факт остаётся фактом. Боксёры могут отрезать нам пути отступления из Пекина. В любой день он мрачно посмотрел на нее. «Нельзя оставлять здесь Тома и твоего отца. Лучше бы им поехать на побережье, пока есть такая возможность, а оттуда твой отец мог бы забрать Тома в Англию». «Ну, раз ты так считаешь...» — она вздохнула. «Я буду безмерно скучать по обоим. Но я и так держала Тома подле себя больше, чем большинство матерей. Ему почти одиннадцать». Она с нежностью улыбнулась мужу. «Останемся только мы с тобой». Генри помолчал, а потом сказал. «Думаю, тебе тоже лучше уехать». «Мне?» Эмили пришла в ужас. «Ты от меня так просто не избавишься». Она наблюдала за мужем. Тот покачал головой. «Когда я выходила за тебя замуж, Генри?» Ты предупредил меня обо всех опасностях, и я поклялась быть с тобой в богатстве и бедности, в болезни и здравии, пока смерть не разлучит нас. И я тебя тут одного не брошу. Тогда придётся приказать тебе. Ведь в день свадьбы ты поклялась любить, уважать и почитать меня. Генри смотрел на неё с любовью, но она понимала, что он не шутит. В любом случае, Генри, если ты считаешь, что ситуация настолько ухудшится, есть ещё одно решение тебе тоже уехать. Вряд ли кто-то служил здесь дольше тебя. Я не могу бросить свою паству. Он снова покачал головой. Я отвечаю за то, что обратил их в христианство и не могу теперь отказаться от них. Если, прости меня, Господи, случится самое страшное, то нельзя оставить наших детей без отца. «Но я точно так же отвечаю за новообращенных, как и ты, Генри», — ответила она. «Ты же знаешь, что это правда. Что касается детей, то обе наши девочки замужем, а за мальчиками присмотрят мои братья. У них дом в Драм-Ламонде. Как только Том пойдет в школу, он и так не будет видеть нас годами». Как сотни детей, родители которых состоят на службе Британской империи и которые проводят каникулы у родственников в Англии, а с родителями скорее всего не увидится до окончания школы, а может и тогда не увидится. Подождём пару дней и посмотрим, что будет, сказал Генри. Всё следующее утро он провёл в посольстве и вернулся вскоре после полудня. Говорят, «Боксеры присягнули на верность Ци-Си», — сообщил Генри. «Они проводили какие-то тренировки по боевым искусствам в императорском городе. Я не знаю, что это значит», — признался он. «И никто в посольстве не знает». «Как твой отец?» «О, папа молодец!» «Развлекает Тома». «Чем они занимаются?» «Играют в крикет». Дядейр отлично проводил время. С внуком было просто. Том просто не хотел выставить себя дураком, когда доберётся до Англии. Другие ребята уже ходят в школу года 3-4, объяснил он. Я не знаю, почему родители так долго держали меня при себе. Поэтому я хочу убедиться, что хорош в чём-то важном, например, в крикете, чтобы не выглядеть идиотом. Надеюсь, для начала подойдёт хотя бы это. Как считаешь, дедушка? Научить что-то одно делать хорошо. Только это и нужно в школе, да и в жизни, если честно. У меня есть бита для крикета и мячик. Можешь сделать подачу? Практика без сетки. Ну давай. Трейдеру не хотелось даже вспоминать, сколько лет он уже не держал в руках мячик для крикета. Но они встали по разные концы двора, миссии и начали играть. Он не пытался выполнить верхнюю подачу, но и короткий бросок получился достаточно точным. А еще он умел закручивать мяч по-всякому. «Держи биту прямо!» — прокрикивал он. «Делай шаг вперед и блокируй такие удары!» В школе трейдер не входил в основной состав. Но хорошо играл на разных позициях и знал достаточно, чтобы весьма эффективно тренировать Тома, когда трейдеру надоело просто практиковаться. Он с удовольствием полчаса играл с внуком в мяч на глазах у любопытных новообращённых, пока Эмили не пришла на выручку. "Ты очень хороший дедушка", сказала она ему. Мне самому понравилось. "Мы можем завтра снова сыграть?" спросил Том. английский, ответил трейдер. Дедушка, я могу спросить тебя кое о чём? Думаю, да. В школе все будут носить белый костюм из шерстяной фланели для игры в крикет. Отец говорит, что я прекрасно могу играть в своём сером. Ну, конечно, твой отец совершенно прав. «Особенно на жалованье миссионера», — подумал трейдер. «Полагаю, мы со всем разберемся, когда придет время», — вежливо продолжил он. «Следующий сезон крикета начнется почти через год. К тому времени ты еще вырастешь». «Спасибо, пап», — сказала Эмили, как только Том убежал. Трейдер улыбнулся. У мальчика будет такая же форма, как у всех. Уж он об этом позаботится. В доме Эмили принесла им по стакану лимонада. Отец, мы с Генри беспокоимся о Томме. Мне кажется, он в порядке. Проблема в этих боксерах. Непонятно, что произойдет, но, думаем, ему следует немедленно отправиться в Англию. «На всякий случай». «Ну, да. А как насчет вас с Генри? Разве тебе не стоит уехать?» «Генри не бросит новообращенных, а я не брошу Генри». «Я понимаю, но не согласен с тобой. Тебе нужно подумать о детях». «Пожалуйста, не начинай». «Генри уже...» — она замолчала... Я бы хотела, чтобы ты погостил у нас подольше. Это было бы чудесно. Но нельзя ли попросить тебя отвезти Тома домой, когда? Прямо завтра, ну или на крайний случай послезавтра. Знаешь, я проделал такой путь, чтобы увидеть тебя, провести немного времени с вами, пока не слишком поздно. Но ситуация с боксёрами меня слегка беспокоит. Так что я решил Если всё и правда так плохо, я постараюсь увезти вас всех в Англию. Возможно, это последняя важная вещь, которую я могу сделать для семьи. Значит, ты роди нас полмира пересёк. Дорога-то мне была знакома. Генри пытается заставить меня, но у него ничего не получится и у тебя тоже. Так что боюсь, тебе просто придётся забрать Тома. Он порадуется. Ты его герой. «Знаешь, на корабле я мальчику на самом деле не нужен. Просто посади его на борт. Капитан за ним проследит. Проинструктируйте, куда потом его отвезти. Можно прямо в Драм-Ламонт. Сейчас очень удобно добраться туда на поезде». «Как посылку». «Так теперь отправляют детей по всей Британской империи». «Если Том поедет в Англию, куда ты собираешься отправиться?» Если ты тоже поедешь, то я поеду вместе с тобой и Томом. Но если останешься, то я лучше останусь с тобой, если, конечно, не возражаешь. Он улыбнулся. Я и правда приехал повидаться с тобой. Но ты и с кое жизнью. Нечем уже особо рисковать, если тебе почти 90. И что? Останешься здесь с мечом наперевес? «Ну, раньше я отлично владел мечом!» «Ой, папочка!» Эмили поднялась и поцеловала отца. «Ну, ты хотя бы посадишь Тома на корабль!» «Ладно!» — кивнул он. На следующее утро пушистые облака на востоке отливали красным, и Эмили подумала, не сулят ли они приближение бури. На к тому времени, когда Том с дедушкой вышли во двор с битой и мячом после завтрака, небо снова прояснилось. Она ещё не сказала Тому, что он уезжает. Сейчас сын был на улице, и она собирала его вещи, а к полудню закрыла крышку сундука. Вот так, подумала она. Отныне детство Тома для неё закрыто, как этот запертый сундук. он помашет рукой на прощание и вполне возможно что они никогда больше не увидятся не исключено что к тому моменту как сын доберётся до англии её уже не будет в живых эмили уселась на сундук со двора доносились приглушённые крики ей вдруг захотелось снова открыть сундук и положить что-нибудь на память но что Раньше близким дарили миниатюрные портреты. Теперь на смену миниатюрам пришли фотокарточки. Фотографию сделать так просто. Тем не менее, она так и не сфотографировалась за все эти годы. Почему-то ей всегда казалось, что у Бога каждый день слишком много работы, чтобы уделять внимание таким вещам. А теперь ей нечего подарить сыну. Эмили собралась с мыслями. возможно небольшой молитвенник правда такой у него уже есть должно быть что-то ещё но на ум ничего не приходило эмили чувствовала себя такой беспомощной неудачницей она даже всплакнула и всё ещё в одиночестве сидела на сундуке когда услышала как открылась входная дверь через мгновение торопливо вошёл гэнри баксёры начали разрушать железнодорожные пути. Они подожгли станцию. Все вызывают войска из прибрежных гарнизонов. Французы и русские уже так сделали, американцы тоже. Железная дорога до Пекина открыта. Смогут ли войска добраться до нас? Поживём, увидим. В любом случае, твой отец с томом сегодня не смогут уехать. Эмили охнула, но, вопреки здравому смыслу и заботе о безопасности Тома, порадовалась. Возможно, за это время она хотя бы найдет подарок на память. Весь следующий день они провели в ожидании. Боксеры маршировали по улицам. Контролировал ли их императорский двор? Что, если они нанесут удар и сожгут миссию? В ту ночь они с Генри слышали, как боксеры поют военные песни у костров. Вскоре после рассвета в миссию прибыл посыльный с запиской от Макдональда. Им было предписано тайно эвакуироваться и пробраться в посольство. «Можно привезти с собой новообращенных, но они должны покинуть миссию немедленно», настаивал британский посланник Макдональд. потому что он не в состоянии гарантировать их безопасность. Генри собрал семью. Все наши новообращённые китайцы. Велите им убрать распятия, распорядился он. Любые признаки их принадлежности к христианской вере, затем они должны выходить группами по несколько человек, раствориться в толпе и пробираться разными путями к посольскому кварталу. Пусть не торопятся. Тут всего-то около мили. Сначала нужно вывести всех их. На улицах было много людей. К счастью, боксёры, которых можно опознать по красным повязкам и поясам, не крутились вокруг миссии. Мятежники были слишком заняты тем, чтобы демонстрировать силу где-то в другом месте, так что новообращённым удалось достаточно легко ускользнуть. Ближе к полудню все они покинули миссию. А нам с тобой как замаскироваться? спросил Генри жену. Не думаю, что ты сойдёшь за китаянку, с учётом что ноги тебе никогда не бинтовали. Помнишь, как мы с женой доктора Смита нарядились в маньчжурские костюмы и отправились на маскарад. У меня остались те костюмы, настоящие маньчжурские платья. Отлично. Тогда вы с Томом можете нарядиться маньчурками. Боксеры утверждают, что поддерживают режим, так что они не доставят вам проблем. Том наотрез отказался надевать женское платье, но дедушка велел ему делать, что говорят. «Тебе стоит постараться», — добавил он. «Ты же не хочешь подвергнуть мамину жизнь опасности?» Пока Эмили и Том переодевались, Генри... и трое наиболее доверенных служителей миссии начали складывать в открытую повозку с осликом одежду, одеяло и провизию, все, что, по их мнению, могло пригодиться в посольстве. — Вы слишком высокий, за китайца не сойдете, — сказал Генри. — Лучше вам лечь в повозку, а мы накроем вас одеялами. Трейдеру идея не пришлась по вкусу, но он не стал ничего говорить. Последним они погрузили телескоп и треногу Генри. Пригодится, если на нас нападут, заявил Генри. Правда в том, что эти предметы мне не дороги, не хочу расставаться с телескопом. Но к тому времени, когда в повозку положили телескоп и треногу, для трейдера не осталось места. У меня идея, неожиданно произнёс трейдер. Поставьте треногу «И установите на нее телескоп». «Вот и все, Эмили!» — окликнул он дочь. «Мне нужна белая простыня и твоя помощь с иголкой и ниткой. Это займет несколько минут». И действительно, через десять минут его высокая фигура снова показалась во дворе, полностью закутанная в белый плащ, доходившей до пят. Трейдер забрался в повозку и устроился рядом с телескопом, разворачивая его туда-сюда, и при этом напоминал бродячего фокусника на фестивале голодных духов. Высокая худощавая фигура и чёрная повязка на глазу создавали поистине ужасающий эффект. Так мы их напугаем, удовлетворённо заметил трейдер. Но «Ну, меня вы определённо напугали, хмыкнул Генри. Они решили, что сначала из миссии выедет повозка под охраной трейдера. и его, так сказать, «магического телескопа» и двинется в сторону ворот Тянь-Ань-Мэнь. Пока все глазеют на повозку, из миссии выскользнут две «манджурки» в кавычках с двумя слугами и направятся к посольской улице. «А ты, Генри?» — спросила мужа Эмили. «Останусь здесь до наступления темноты, чтобы спрятать все, что можно, и разобраться с новообращенными, которые еще придут сегодня». а потом в сумерках, когда все стихнет, я запру миссию и присоединюсь к вам». Эмили сделала так, как просил муж. Они с Томом вышли на улицу, а через несколько минут она увидела, как какой-то головорец пытается забраться в повозку, но тут отец направил телескоп прямо ему в лицо, и мужчина в ужасе упал с повозки и умчался прочь. Когда они оказались у ворот Тянь-Ань-Мэнь, Эмили снова увидела паруску, в которой ехал отец, на этот раз вдалеке. Она напоминала маленький парусник, бороздящий людское море. У Эмили перехватило дыхание, поскольку всего в стоярдах от него она заметила группу боксёров. в красных повязках, но они держались на почтчительном расстоянии, по-видимому, не зная, смогут ли положиться на свои волшебные силы против колдовского оружия высокого одноглазого мага в белом одеянии. Тем летом трейдера беспокоило одна простая вещь: как не стать обузой? А как иначе? Старик всем мешает. лишний рот, когда запасы продовольствия на исходе. Можно даже сказать, он представляет опасность для окружающих. Трейдер просто обязан был внести свой вклад. Но какой? Всего через пару часов после его прибытия к посольству подоспели и передовые части из побережья. Они приехали на поезде, и все им очень обрадовались. Однако они предупредили, что боксёры доставляют им массу проблем на побережье, так что у основных частей уйдёт какое-то время на то, чтобы разделаться с ними и подойти к столице. Трейдер с интересом наблюдал за солдатами. Там было от 300 до 400 человек. Британцы, американцы, французы, немцы, русские, японцы. Американцы казались самыми опытными. Британские солдатики выглядели необстрелянными юнцами. Но, по крайней мере, их появление демонстрировало серьёзность намерений иностранных держав, и трейдер полагал, что их вооружение превосходит китайское. Когда к великому облегчению Эмили вечером появился Генри, трейдер расспросил зятя о китайском оружии. Вообще-то это довольно странно. сказал ему Генри. Боксёры полагаются не только на свои мечи и магические силы. У некоторых есть оружие. Имперские войска вооружены современными ружьями, а также у них есть несколько пушек круппа. Но время от времени всё равно можно наткнуться на отряд вооружённый луками и стрелами. Почему вы спрашиваете? Просто интересно. Посойский квартал занимал большую территорию, почти половину квадратной мили. С севера на юг в центре квартала тянулся нефритовый канал. Правда, в засушливый сезон он был не шире простого оврага, который скрывался под городской стеной. Посойская улица пересекала нижнюю часть квартала с запада на восток, всего в нескольких сотнях футов от южной стены. Между посольской улицей и возвышающейся городской стеной располагались комплексы зданий посольств, принадлежавших Голландии, США и Германии, а также отделения Гонконгского банка и офисы компании «Джардин» и «Мэттисон», а на северной стороне улицы посольства русских, японцев, французов и итальянцев. Почти всю верхнюю часть посольского квартала – занимали два больших огороженных участка. На восточной стороне канала, на обнесенном стеной участке в несколько акров, стоял дворец, принадлежавший дружелюбно настроенному к иностранцам китайскому принцу. Этот анклав был известен как Фу. «Мы попросили принца позволить нам поселить новообращенных в Фу», сказал трейдеру Генри. «Я не могу». В случае проблем войска смогут защитить их там. Больше места, чем нам нужно, не так ли? спросил трейдер. Здесь не только наши новообращённые, есть и другие протестантские миссии, особенно методисты, и куда больше католиков. Если дела пойдут совсем плохо, нам понадобится вся эта территория. А по ту сторону канала Весь северо-западный угол посольского квартала занимал комплекс зданий британского посольства с изящными садами. За его западной стеной находилась открытая площадь, где частенько работал небольшой монгольский рынок, а к северу старинная библиотека, над крышей которой в нескольких сотнях ярдов виднелась пурпурная стена Запретного города. Около недели В Пасойском квартале было тихо. Правда, доходили новости о бечинствах боксёров. Большую часть железнодорожной дороги разрушили, трибуну на маленьком ипподроме сожгли, что всех очень разозлило. А ещё по слухам, императрица Цыси прибыла в Запретный город из Летнего дворца с большим отрядом войск из Ганьсу. Это знак надежды. Однако, когда некоторые европейские посланники посетили Дзун-Ли-Ям-Мынь, то испытали шок. «Обычно китайцы достаточно вежливы, — делились они, — но на этот раз даже не стали с нами разговаривать». «Сохраняйте спокойствие», — велела Макдональд. «Ждите прибытия новых войск». Трейдер развлекал внука, за что Генри с Эмили были ему благодарны. Том так загорелся, что все время бродил с мячом для крикета в кармане. Эмили хотела заставить сына вытащить мячик, но трейдер отговорил ее. — Я думаю, это его талисман, — заметил он. — Типа обещание, что все будет хорошо. Он благополучно пойдет в школу и сыграет в крикет, когда доберется до Англии. — О-о-о! Разве он не должен молиться о благополучном исходе, а не полагаться на талисман? Конечно, ему стоит молиться, но и мячик пусть носит, от этого никакого вреда не будет. Чтобы как-то разнообразить их упражнения и самому немного отдохнуть. Трейдер соорудил большую сетку в укромном уголке сада, пустив в ход кусок брезента, крепко сшитый бечёвкой. На этом брезенте белой краской он изобразил калидку и перекладины такого же размера, как в настоящем крикете, а над калиткой повесил пару старых кожаных перчаток, подаренных Макдональдом. "Это перчатки игрока, который охраняет калитку, объяснил он внуку. И ожидает приёма мяча. Поэтому, когда ты играешь на поле, Цель всегда состоит в том, чтобы вернуть ему мяч либо напрямую, либо после единственного удара. Если попадёшь в перчатки, то увидишь, как они сдвинутся с места. Его изобретение пользовалось бешеным успехом. Том от природы весьма искусно бросал мяч, а дедушка обучил его специальной технике, чтобы не повредить локоть. и вскоре, бросая на расстояние от пяти до пятидесяти с лишним ярдов, в девяносто процентах случаев Том попадал в перчатки и совершенствовался с каждым днем. Макдональд лично пришел взглянуть на Тома и заметил, что в скором времени им понадобится еще одна пара перчаток. «Пожалеть их?» — спросил трейдер. «Я подумал, что мы могли бы использовать пару моей жены». ответил Макдональд с улыбкой. Трейдер также организовал матч в крикет для всех мальчиков и девочек на теннисном корте, причем играли они теннисным мячом, к чему Том отнесся без особого энтузиазма. По вечерам после еды Трейдер обычно выпивал и выкуривал сигару с Генри, рассказывая ему об опиумной войне и Индии, чтобы ненадолго отвлечься от настоящего и расслабиться. Трейдеру казалось, что послы ужасно медлили с организацией обороны, но он не озвучивал собственные мысли. Десятого июня, когда Трейдер и Том тренировались, Макдональд вышел из своей резиденции и окликнул его «Хорошие новости!» Я только что получил телеграмму от адмирала Сеймура, британского командующего на побережье. Скоро в путь выступают большие силы наших войск. Когда тренировка подходила к концу, снова появился Макдональд, на этот раз хмурый. Всё хорошо? тихо спросил его трейдер. Не совсем. Телеграфная линия перерезана. Боюсь, на какое-то время мы можем остаться без новостей. 2 дня спустя Джону Трейдеру пришла в голову хорошая идея. Ближайшим по возрасту мальчиком к Тому был пятнадцатилетний сын одного из американских миссионеров, умный, неугомонный юноша по имени Фарго. Том, будучи младшим, немного стеснялся Фарго, А тот, хотя и достаточно вежливый, не слишком интересовался Томом. Трейдер подошёл к Фарго и сказал: "Знаете, молодой человек, у меня нет сил бросать тому на протяжении всей тренировки. Не могли бы вы помочь мне?" Молодой американец усмехнулся. "Раз я в состоянии бросить бейсбольный мяч, то, думаю, смогу бросить и крикетный". Теперь сейчас он уже присоединился к ним и в следующие дни тоже приходил несколько раз. После наступления темноты раздались крики. Те, кто прятался в посольствах, услышали вопли боксёров, ворвавшихся во внутренний город через восточные ворота. Они держали множество факелов, оббрасывающих красные блики и тени на высокие здания. Трудно было понять, сколько их. Наверное, сотни. Из сада трейдеры Генри наблюдали за факелами, движущимися на север и запад. "Полагаю, они направляются к нашей миссии", сказал Генри. "Слава богу, они там никого не найдут. Или, может быть, к католическому собору?" — Сколько новообращенных католиков в миссию французов? — спросил трейдер. — Тумую, больше трех тысяч. Но не забывайте, что та миссия построена как крепость. Потом раздались крики. Трейдер с Генри услышали, как кто-то лихорадочно звонит в колокол. В темноте виднелись языки пламени и клубы дыма. Пожар не утихал почти до рассвета, когда двое мужчин разошлись по своим комнатам. Только поздним утром Эмили разбудила отца. — Боксеры атаковали все миссии, — сообщила она. — Перебили кучу людей. Все утро новообращенные бродили по посольскому кварталу. Мы помещаем их в фу. Некоторых мужчин пытали, а женщин... Ну ты понимаешь? Она с грустью взглянула на трейдера. Отец, можешь кое-что сделать для меня? Всё, что смогу. Мне нужен пистолет. Не слишком тяжёлый, с которым я могла бы легко справиться, и некоторое количество пуль. Просто чтобы защитить себя, если придётся. Можешь где-нибудь достать? Она с потухшим посмотрела на дочь. Если ты уверен, что хочешь именно этого, не говори, Генри, не нужно. В тот день боксёры шастали по улицам города, выискивая любого, кто походил на новообращённого, а на следующий день вошли в западную часть внешнего города и сожгли дома богатых китайских торговцев, которые вели дела с христианами. Макдональд созвал совет. И Генри с трейдером отправились туда. «Двор только что приказал всем иностранным миссиям немедленно покинуть Пекин», объявил Макдональд. «Я подозреваю, что ЦС, зная, что силы помощи уже в пути, делает последнюю отчаянную попытку выставить нас из столицы. Должны ли мы послушаться? Это другой вопрос. У кого какие мысли?» «Бэкхаус приходил ко мне час назад», — сказал Моррисон. Его друг Евнух во дворце сообщил, что британский адмирал на побережье объявил войну всей Поднебесной. Цисси в ярости поклялась вышвырнуть вон всех иностранных дипломатов. «Адмирал Сеймур объявил войну!» — скричал Макдональд. «Не верю!» «Вы правы. Это ложь!» Евнух сказал Бэкхаусу, что это выдумка некоторых представителей знати и Евнухов, которые спят и видят, чтобы мы исчезли. Но ЦС верит в это. «Да поможет нам Господь! Где сейчас Бэкхаус?» «Опять пропал». «Но его рассказ не лишен смысла», — Моррисон сделал паузу. «Есть еще одна вещь. Он говорит, что войска задержат по дороге. В порту довольно много боксеров. Сначала надо прорваться через них». Но, полагаю, это не займет много времени?» Макдональд опросил глав других посольств. Большинство из них предлагали тянуть время. Наконец он повернулся к трейдеру. «Вам довелось побывать в осажденном кантоне!» — произнес он с улыбкой. «Посоветуете что-нибудь?» «Только одно», — сказал трейдер. «Пока на улицах огромные толпы». «Неважно, под чьим командованием, они плохо поддаются контролю. Защитники посольского квартала будут беспомощны против них. Если боксеры перебьют нас по приказу Циссии или вопреки ему, она всегда может заявить, что ни при чем. Наша единственная надежда – забаррикадироваться здесь, пока не прибудут войска». Его мнение, казалось, укрепило решимость дипломатов не делать резких движений, Они старались выиграть время. На следующий день трейдер в частном порядке вмешался в дела посольства. Об этом мало кто знал. Он попросил Генри собрать как можно больше миссионеров на теннисном корте для молитвы. Когда они пришли туда, трейдер незаметно присоединился к ним. Генри попросил его произнести несколько слов перед молитвой. И послание трейдера было незамысловатым и по существу. Если мы хотим выжить, обратился он к собравшимся. Нам может понадобиться нечто большее, чем ваши молитвы. Нам нужны ваши навыки. Насколько я понимаю, продолжил он откровенно. Дипломаты не могут договориться друг с другом ни по одному вопросу. Они не смогли бы организовать пивной фестиваль в пивоварне в Пососком квартале. Нет централизованного руководства, нет распределения лекарств, еды и припасов, а каждый из вас руководил миссией. И мы никогда ничего не добьёмся, если вы не начнёте управлять этим местом. Главы посольств станут возражать, заметил Генри. Готов поставить десять против одного, что не станут, поскольку никто из них не знает, что делать. А как насчет обороны? Баррикад и тому подобного, спросил Генри, оглядывая собравшихся. — Так уж получилось, что я квалифицированный инженер, признался один из американцев-методистов. С того момента все пошло гладко. В течение нескольких часов... Буди возведены мощные баррикады и выделены временные жилые помещения. Миссионеры организовали продовольственный комитет, прачечную, загон для овец, выделили помещения, где доили коров, и даже открыли лазарет, в котором работали два врача и пять медсестёр. Надо сказать, очень вовремя, так как в 4 часа того же дня с единственного выстрела из соседнего китайского магазина Началась осада дипломатических представительств. В последующие недели Джон Трейдер многому удивлялся. Во-первых, тому, что они вообще были живы. Они довольно хорошо подготовили оборону. Большая городская стена, возвышавшаяся над ними, была укреплена людьми с баррикадами на каждом конце их участка. Если враг отвоюет стену, они пропали находившиеся на задворках квартала и меньшие по размеру посольства австрийское, бельгийское и голландское забросили, поскольку их слишком сложно было защитить. Даже американцы, чьё посольство располагалось ближе всего к западному заграждению на посольской улице, перебрались в более безопасное британское. Американские бойцы были лучшими стрелками, А японцы считались самыми дисциплинированными и надёжными, а потому им доверили охранять огромное количество новообращённых, которые жили на другом берегу канала в Фу. Помимо стрельбы из ружей, каждый день и большую часть ночи китайцы вели обстел из небольших полевых орудий. Новообращённых из Фу мобилизовали на службу в качестве разнорабочих. И они без устали занимались устранением повреждений и строительством новых баррикад. Больше всего боялись огня. Постоянно дежурила пожарная охрана. Кроме того, под рукой всегда держали множество ведер с водой. Никто не знал, когда боксеры закинут на стену еще одну связку горящих тряпок, пропитанных керосином. В одну страшную ночь они подожгли старинную китайскую библиотеку, у северной стены квартала. Эти люди только что сожгли некоторые из своих величайших национальных сокровищ в надежде поджечь нас с отвращением заметил Генри. Война и разведка редко шагают в ногу, заметил трейдер. Однако их семья получила долгожданное облегчение. В британском посольстве собралось слишком много людей. Мест на всех не хватало, и Уайт-периши, как и многие их товарищи по несчастью, спали на матрасах в часовне комплекса, но однажды леди Макдональд подошла к Эмили и тихо сказала: Мне нестерпимо думать, что вашему отцу в столь почтенном возрасте приходится спать на полу. У нас в доме есть свободная комната. А если мои дочери уступят, то будет две. Не хотели бы вы и ваш муж занять одну спальню, а вашему отцу отведём вторую. В них есть кровати. Я уверена, начала была Эмили, но замялась. Я спрошу Генри прямо сейчас. Соглашайся. Гимнул Генри, когда она сказала ему: "Тебе не кажется несправедливым, что с нами обращаются по-особому? Соглашайся. Позже она сообщила новость отцу, и тот обрадовался. У вас, Генри, будет своя комната, то может спать со мной. Я уверена, что она предложила только потому, что ты владелец Драмламонда, сказала Эмили. "Ну хоть не зря я купил это имение", улыбнулся трейдер. Нескольких дней спустя их ждал менее радостный сюрприз. Трейдеры-генерики как раз находились возле теннисного корта, когда услышали выстрелы с западного конца Посольской улицы. По через несколько мгновений визг колёс маленькой тележки, доверху нагруженной провизией, которую управлял пятнадцатилетний паренёк в ковбойской шляпе. Когда тележка подъехала поближе, из неё вывалилось тело одного из новообращённых и осталась неподвижно лежать на земле. Трейдер сразу узнал юношу в шляпе. Это был юный Фарго. Ему было известно, что в магазине, находившемся на китайской стороне ныне пустоующего американского посольства, полно всякой снеди, а потому он тайком взял тележку и прихватил двух новообращённых китайцев, прошёл под обстрелом и наполнил тележку доверху провизией. Фарго повезло. Он вернулся без единой царапины. Двоим новообращённым повезло меньше. Одного ранили, второй, чьё тело упало с тележки, погиб. Ему устроили достойные похороны в знак уважения, но Фарго признали виновным лишь в том, что он рисковал чужой жизнью, а его матери разрешили оставить себе большую часть еды. Мать Фарго была превосходной кухаркой и всегда делилась тем, что приготовила. «Меня беспокоит Том», — поделился трейдер с Эмили. «Он и так воспринимает Фарго как пример для подражания, а теперь и вовсе боготворит его. Я просто боюсь, если Фарго задумает очередную дурацкую авантюру, Том может попытаться присоединиться к нему или, что еще хуже, выкинуть что-нибудь похожее». Генри серьёзно поговорит с ним, пообещала Эмили. А ты, если можешь, поговори с Фарго. 2 дня спустя вдруг повисла странная тишина. Трейдер наблюдал, как садится солнце, когда заметил, что обстрел, который боксёры обычно продолжали и в сумерках, затихает. Он подождал несколько минут. Да. Стрельба прекратилась. Красное солнце, казалось, зависло над черепицей ближайших китайских ворот, как будто оно тоже удивилось жуткой тишине внизу. Что это может означать? Было ли объявлено перемирие? Неужели боксёры сняли осаду из-за того, что с побережья прибыла помощь? Почти в центре Посойского квартала находился двор, где невысокая китайская колокольня, защищённая от обстрела окружающими зданиями, использовалась в качестве информационного пункта. Трейдер подошёл к колокольне и обнаружил, что там уже собралась небольшая группа людей, но никакого объявления, которое могло бы объяснить наступившее молчание, не было. Через час Опять же, без каких-либо объяснений, китайцы снова открыли огонь и полили по фасольскому кварталу до поздней ночи. На следующее утро трейдер Макдональд и Моррисон установили телескоп Генри на чердаке резиденции. Помещение было тесным, всего с двумя окнами. Одно выходило на восток к фу, другое на запад. Телескоп поставили у восточного окна. Вы первый пригласил Макдональд Трейдера. Вид был превосходным. Трейдер мог разглядеть лица новообращённых в фу и японских защитников на баррикадах. Он немного наклонил телескоп, навёл на китайские дома и начал изучать окна верхних этажей и крыши. Стрелки спрятались, но через несколько мгновений из окна кто-то стрельнул. Трейдер нахмурился. Странно. Он проследил взглядом вдоль линии крыши, увидел ещё одного стрелка и отступил назад. Хорошо, пригласил он Макдональда и сотрудника Times. Британский посланник внимательно изучил обстановку, взглянул на трейдера и жестом подманил Моррисона. Никаких красных повязок, "В мгновение, сказал журналист, это императорские войска, а не повстанцы". "Мы так и поняли", закивали трейдер с Макдональдом. Западное окно выходило на монгольский базар. Моррисон провёл 2 минуты, осматривая здания вокруг открытого пространства. "Точно. Императорские войска", категорично заявил он. Ни одного боксёра в поле зрения. И что, по-вашему, это значит? спросил британский посланник. Боксёров отозвали из столицы, но отправили их набираться сил или же дали задачу заблокировать наши войска. Я не могу сказать. Однако войска, которыми мы в данный момент окружены, вне всякого сомнения, находятся в прямом подчинении императрицы Дракона. Восседающий в запретном городе он состроил гримасу, и похоже, она жаждет нас всех уничтожить.